ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Артиллерийский бой завершился через 30 минут. Траектории энергетических лучей и ракет пересекались, они сталкивались в пучках света, безвычно расцветавших прекрасными, но инфернальными вспышками. Флот Миттермайера, тело змеи, первым пришёл в движение. Разосланный со скоростью света приказ предписывал всеобщее наступление, все корабли последовали ему, не прекращая огня. Они стреляли не для того, чтобы добиться быстрой победы, а с целью продемонстрировать свою огневую мощь и проверить, чем ответит противник. Таков был классический подход Миттермайера к делу. При виде этой армады, приближавшейся мириадами световых точек, командующие передовых подразделений армии Союза ощутили грозное давление, словно невидимая мощная рука сдавила их горло. Несмотря на разумное и настойчивое требование ветерана-адмирала Бьякока всем оставаться на готове, одно из подразделений под его командованием открыло огонь. Эти залпы, направленные на приближающийся Имперский флот, не принесли почти никакого результата, но этого хватило, чтобы посеять истерию вокруг, и начался бесконтрольный огонь. Таким образом, хоть обезумевший флот Союза беспрерыдочно наносил удары энергетическими лучами и ракетами, но это был непрерывный плотный огонь, и массивная Имперская стена стала давать трещину. К удивлению для обеих сторон, этот хаотичный огонь достиг такой высокой степени мастированности, что превысил предел прочности защитных полей. И вопреки здравому смыслу, авангард Союза рванулся вперёд, яростно прорывая в себе путь и расширяя образовавшиеся бреши, словно хищник, загнанный в угол. Имперские войска дрогнули. На борту своего флагмана Миттермайер, наблюдая за происходящим на экране, цокнул языком. Топнув каблуком своих военных ботинок по полированному полу, он повернулся к своему адъютанту, капитану третьего ранга Амсдорфу. «Хотел бы спросить у дьявола, кому он готовит место под для себя, Союзу или нам?» Наблюдая за ходом битвы на экране своего флагмана Брунгильды, Райнхард сохранял спокойствие. Второй адъютант, старший лейтенант Рюкки, нарушил молчание тихим голосом, полным восхищения. «Я удивлен, что адмирал Миттермайер вынужден наступить. Получается, и в рядах Союза есть храбрые войны. Скорее загнанные звери, нежели храбрецы». Холодно поправил его Райнхард. «Миттермайер Матадор. Может показаться, что бык одолевает его, но на деле он бережет силы и ищет способ победить. Но...» Рейнхард грациозно слегка наклонил голову и с натужным смешком пробормотал себе под нос. Возможно, эта атака действительно ошарашила его. Должен ли я сделать свой ход сейчас? Замечание Рейнхарда было верно во всех смыслах. Миттермейр действительно заманивал силы Союза, попутно отражая атаки, чтобы рассеять их, но он был поражён их духом. На него, словно на дикого тигра, набросилась свора неопытных охотничьих псов, не ведающих страха, заставив отступать. Я именно так чувствовал себя Метармайр. Превосходство имперского флота в способности командующих в качестве и количестве солдат было очевидным, но непредсказуемые и энергетичные действия часто сводят на нет изначальные расчёты и планы, в результате чего победы и поражения меняются местами. В истории Воинтауни мало примеров. Вне всяких сомнений, атака Союза была более чем беспорядочной. Со всех огневых позиций во всех направлениях летели стрелы света. Флот Союза на огромной скорости пронзал необитаемое пространство. Некоторые корабли сами отключили собственные защитные системы, разрезая надвое вражеские эсминцы носовой частью своих кораблей. Крейсеры выпускали залпы из главных орудий прямо поверх них, поглощая корабли своего же флота в шарах смертоносного света. Этот безумный порыв нарушил все разумные оборонительные заповеди и превратился в пир кровавого пролития и разрушения. Бигг как перепробовал все доступные ему средства связи, прежде чем ему удалось получить доступ к каналу связи флагманского корабля, командующего авангардом. Назад! Отступить и провести перегруппировку. Вы уже убили достаточно. Объединённые кровавые пояни солдаты Союза наконец пришли в чувство, обоздали свою ярость, перестроились и поползли отойти от линии фронта. Но императорцы не желали выпускать инициативу из рук и давать Союзу шанс на отступление. Самые доблестные адмиралы Ментермайера, Байерлайн, Бюро и Дройзен ночили выверенную точную контратаку. Кровь бролила в их жилах словно лава и жажда мести. И вот в этот момент гигантская змея из 150.000 кораблей выгнула догое две свои шеи и бросилась на флот Союза. Словно пробудившийся от сна плотоядный динозавр, имперский флот, в пять раз превосходивший численностью флот Союза, как будто издавал беззвучный гул, сотрясающий всё вокруг. По зло ironии судьбы Союз превратился из хищника в жертву. На авангард обрушилась мерцающая огненная буря. Подразделения под непосредственным командованием Райнгарда выпустили в них сотни тысяч горящих языков чистой энергии слева, а справа в них метали безжалостные копья энергии флота Мюллера, Френхайтера и Валена. Взрывы были настолько яркие, что казалось, горит вся вселенная. Войска Союза, находящиеся под концентрированным обстрелом, сгорали заживо, даже если внешняя обшивка корабля могла выдержать жар такой атаки, то люди на корабле нет. Их бросало об стены, на пол и в объятия смерти от быстро растущей температуры внутри кораблей. Мгновенная смерть даже была избавлением. У тех, кто страдал несколько минут от смертельных ран, пока наконец перед ними не открывались врата избавления, тела дрожали от агонии, вызванной кипением внутренних органов в мути их собственной вытекшей крови, которая затем испарялась белым дымом. Плавящийся пол испопелял без разбора тела живых и мёртвых, а затем это ужасное зрелище исчезало в белоснежном свете взрывов разваливающихся на части горящих кораблей. По этому кулачку космоса громадной волной пронёсся всадник на бледном коне, собирая щедрый урожай душ. В этот день между 16 и 19 часами шла самая ожесточённая битва между двумя флотами. Подразделение Союза под командованием Дьюдона, состоявшее из 840 кораблей, всего за 3 часа стало насчитывать лишь 130. Флот Валена наступал, непрерывно поливая огнём левый фланг Дьюдона. Вален продвигался дальше, пытаясь обойти левый фланг противника и вклиниться в его ряды, введя непрерывный огонь. Это не получилось из-за яростной контратаки Адмирала Мортона, но Вален продолжил прижиматься к левому флангу противника, обескровливая силы Союза точными повторяющимися атаками. Фаренхайт обошёл флот Валена и, совершив отважный манёвр, попытался пробраться в тыл флоту Союза, но подвёл свои корабли в опасную близость к звезде Рантемарио, мощное магнитное поле и излучение которой мгновенно вывели из строя их электронику, И он был вынужден отступить. Союз благодаря разумному командованию Бьёко сохранил в многочасовом бою свой авангард. Эта победа будет нелёгкой, подумал про себя Рейнхард. Старек нёс топчев прямо как Меркац. Рейнхард вызвал своего первого адъютанта, контр-адмирала Штрейта. Понимая, что сражение зашло в тупик, он отвёл свои силы, чтобы избежать лишних потерь, и отдал приказ всем офицерам отдохнуть, чтобы восстановить силы. С самого начала сражения солдаты постоянно питались высококалорийным печеньем, обогащённым кальцием и витаминами, и газированными напитками. От ветеранов новичков отличало полное отсутствие аппетита. Если ветераны были рады добавке и проклинали убогость пищи, то молодых офицеров, для которых эта кампания была первой, просто тошнило от усталости и самой мысль, что в рот нужно будет положить что-то твёрдое. Поэтому они терпели как могли газированные напитки. Но несмотря на все невзгоды, они ещё дышали, в отличие от многих своих товарищей. навсегда лишившихся шансов стать опытными солдатами. 9 февраля чаша весов одной из воюющих сторон сильно перевесила. Имперский флот продвинулся вперёд, сжавшись полукольцо, чтобы сломить сопротивление союза. Бреши в имперском построении было закрыто так же быстро, как и появилось, тогда как разрывы в построении союза продолжали зиять. Загнанные в угол силы союза отказались от наступательной тактики, перейдя к обороне. Лучший свет о подобным мечам растекали корабли, вместо крови разливая энергию, бронза словно плоть бронированные листы. Флот Союза продолжал сопротивляться изо всех сил. Из-за проплывающих обломков уничтоженных кораблей они поливали огнём своих врагов, особенно восхитили имперцев одной хитрой тактической изобретения Союза. Они использовали одноместные истребители Спартанцев для того, чтобы приманивать корабли неприятеля на дистанцию выстрела. Пока имперцы пытались догнать противника, который, как они думали, пытается в замешательстве сбежать, По двигательному отсеку, сзади и сверху, наносились смертельные удары. В целом, перевес Империя в битве не поколебался, но союзу, укрепившему единство и скоординированность командной цепи, достаточно было лишь одного сильного удара, чтобы повернуть ход битвы и превратить её в кровавую баню взаимного уничтожения. Опытный тактик Бьюкок был полон решимости победить, и даже Миттер Мэр не знал, как предугадать ход его мыслей. «Полагаю, у нас нет выбора». Рейнхардт, скрестив руки на груди, пристально посмотрел на экран, а затем наконец вызвал офицера связи и вперв в него взглядом своих ледяных глаз отдал приказ. "Стегнализируйте Беттенфельту. Передайте ему: ваш ход. Принесите мне берет командующего войсками союза на пике Чёрных Улан."